Город, построенный другими людьми, для того, чтобы в нем жили другие люди, люди, которые поддерживали в должном состоянии всю эту красоту и великолепие, все его дворцы и потрясающие особняки, все его каналы и набережные, сады и скверы, которые совершали выезды, заполняли вечерами театры, оперы и ресторации. И с достоинством входили в парадные, в роскошные деревянные двери пятиметровой высоты, нынче замененные на эти уродливые железные с ржавыми кнопками кодовых замков, и город светился, наполненный чувством собственного достоинства. А потом эти люди вымерли, а город заселили свинотараканами со всех возможных усть-пиздюйськов которым это великолепие нахуй не нужно. Им нужно, чтобы низкие потолки, чтобы темно и макровато, и чтобы никто не видел, как они пожирают ночами останки чужого для них города, рыгают, пьют пиво и медленно превращают окружающее пространство в село среднерусской возвышенности, которое не режет глаз мрамором особняков и в котором они чувствуют себя столь аутентично, Безусловно, таким не нужны пятиметровые потолки с лепниной Свиньи ведь не смотрят вверх, туда, где небо У них просто нет шеи И вот я снова в Питере Я лежу на кровати в номере гостиницы «Невский палас» И пытаюсь заставить себя встать, принять душ и переодеться Перещёлкав все каналы телевизора по четыре раза Просмотрев мини-гид по ресторанам отеля, этого рая для гурманов, есть в котором, впрочем, невозможно, я встаю и походкой загнанного на мельнице осла иду в ванную комнату. Перед тем, как раздеться, набираю мобильный директора представительства. Володя, который настолько обурел на своем питерском кормлении, что не удосужился встретить меня, просто послав сотрудника и прошу его собрать через 4-5 часов всех наших питерских дистрибьюторов для обсуждения нашего положения на рынке и совместной работы. Я вешаю трубку и про себя желаю ему провести остаток времени до моего приезда в адских мучениях. Затем я открываю оба крана, и ванна медленно начинает наполняться водой цвета большинства фасадов Питера то есть, попросту говоря, ржавый. Память тут же великодушно подсказывает строчки из отельной брошюры. «Невский палас – отель высшей категории, место, которое, без сомнения, можно рекомендовать гостям северной столицы. Я беру с полки надраквиной все тюбики с шампунем, гелем и жидким мылом и выливаю их содержимое в ванну». Возникающая пенная шапка постепенно накрывает собой ржавую воду. Я снимаю одежду и ложусь. На ум приходит параллель между пеной и торжествами по случаю трехсотлетия Питера. Действительно, если разобраться, выходит одно и то же. Отремонтированные фасады домов на Невском закрывают собой обшарпанное убожество внутренних домов, рассыпающихся подъездов и квартир с лопающимися трубами точь-в-точь, как эта пена. Реально, если можно отремонтировать пару домов и покрасить несколько дворцов, продав все это федеральному бюджету за 700 миллионов долларов, то что мешает навесить на ржавые коммуникации новую сантехнику и продавать потом гостям северной столицы номер за 15 тысяч 35 рублей в сутки? Тем не менее, теплая вода способствует релаксации и очищению мозгов, от последствий утреннего ускорения. Я провожу в ванной около часа, тщательно бреюсь, затем выхожу в комнату, разбираю сумку и начинаю переодеваться в костюм. В целом настроение улучшается. Еще через полчаса я допиваю свой кофе в холле отеля, звоню любителю громкой танцевальной музыки Леше и выхожу из гостиницы. Наш питерский офис находится в милом особнячке – построенном в середине XIX века. Несмотря на более чем скромный штат в восемь человек, он занимает пространство в сто квадратных метров, что объясняется соображениями экономии или чего-то подобного. От хитросплетения стоимости арендной платы я всегда был слишком далек. Штат представительства в Питере состоит из директора Володи Гулякина его секретарши, менеджера по маркетингу, водителя, трех сейлсов, Даши, Маши и, по-моему, Наташи, и девушки Полины, исполняющие неизвестные функции, но носящие гордое звание офис-менеджера. С первого взгляда на нее у меня закрадывается подозрение, что исполняет она в основном амурные функции. Прямыми продажами представительство не занимается – а только контролируют работу наших дистрибьюторов, маркетинговые бюджеты и промоушен-акции. Коллектив напоминает колхоз военного времени, в котором всю мужскую работу выполняют жены ушедших на фронт под управлением хитрого председателя, не взятого в армию по болезни. Офисное пространство хитрым образом поделено на кельи различного объема, в которых эти женщины и помещаются – со всем своим обширным скарбом. Целый день они гоняют чаи и кофеи, изредка отвлекаясь на звонки в Москву или клиентам. Помимо ассоциации с колхозом, питерское представительство напоминает мне уездную больницу. Даже местные женщины ввиду своей рутинной и неспешной работы похожи на старушек-няничек, чей возраст неопределим, то ли 32, то ли 54. Реально все выглядит как больница с несложными пациентами, в которой пахнет чистотой, старостью, бинтами и воровством. Да-да, воровство также имеет свой запах. Ты начинаешь ощущать это, когда попадаешь в коллектив мелких жуликов. Вероятно, поры их тела выделяют особый гормон, пахнущий застенчивым стыдом, жульничеством и страхом. В свете последней идеи перехода в режим прямых продаж, настроение у директора нашей питерской богадельни надо понимать не совсем хорошее. С одной стороны увеличение штата и маркетингового бюджета, с другой стороны неминуемая личная ответственность за планы продаж, которые уже нельзя будет списать на нерасторопность дистрибьюторов. Я пересекаю порог офиса, обуреваемый жаждой деятельности. Странно, но здешняя атмосфера неторопливого безделья всегда вызывает во мне обратное желание, вероятно, из чувства противоречия. Я здороваюсь с персоналом, пребывающим сегодня в полном составе и толпящимся в холле. Я жму руку каждой девушке, согласно американским корпоративным правилам, хотя мог бы и расцеловаться в щечке, как принято у слащавых французов или вечно похотливых итальяшек. Но, если честно, меня совсем не греет перспектива расцеловывания с этими жабами, посему я выбираю подчеркнуто деловой англосаксонский стиль. И все очень радостны, и каждая говорит мне что-то вроде «с приездом», или «как доехали», или «как вам Питер», или прочую приличествующую моменту ахинею того же сорта – И у всех на лице написаны разные реплики, комментарии к сценке типа «Ничего, симпатичный мужик» или «Придурок столичный» или «Спросить его, что ли, заплатит ли декретный в случае чего». И у всех вдоль лбов, словно начертанный красным маркером, пульсирует единственный объединяющий их вопрос «За что?». Володя, источая гостеприимство, выходит ко мне навстречу и долго жмет руку. Здесь проявляется очень тонкий момент. Если бы он встретил меня со всеми вместе в холле, он показал бы своим сотрудникам, что он также очень взволнован появлением московского визитера и спешит первым принести присягу на верность. Такое подобострастие могло бы поколебать его статус местного боярина в глазах челяди, и означало бы его полный переход под мою юрисдикцию на время визита. С другой стороны, оставшись у себя в кабинете, он выказал бы полное неуважение ко мне, что не осталось бы безнаказанным. Встретив же меня на полпути, подобно хозяину дома, Вова остался целиком в рамках кодекса чести корпоративного самурая, у которого полный порядок в хозяйстве и полное понимание процедуры высказывания делового респекта. «С приездом! В город-герой Санкт-Петербург!» – улыбается Вова. «Спасибо, как жизнь? Конкуренты еще не одолели?» «Да вроде нет, пока все тип-топ!» Одна из немногих англосаксонских фразочек, наряду с оки-доки, вызывающая у меня рвотные позывы. «Кофе выпьем!» «Попьем, Вова, конечно попьем. Ты исходняк дистрибьюторов на сколько назначил?» «На два часа дня. Все уже обзвонились, спрашивают, чего москвичи удумали». «Да брось ты!» – настраиваюсь я на предложенную им шутливую волну. «Чего мы там у себя удумаем?» «Так пару часов в толку поговорим о природе и погоде и разойдемся». «Ну, может, кофе попьем и пообедать успеем съездить?» «Да нет, Вов, завтра пообедаем». Ты лучше поручи своему секретарю подготовить мне цифры, оборотов по клиентам, дебиторскую задолженность, рекламные и, ну, ты сам знаешь. И попроси персонал не расходиться. «Да у нас уже готово все», — отвечает Вова обиженным тоном. «Вчера еще сделали». «Да у тебя, я вижу, дисциплина просто армейская. Ну, тогда дай мне часик, я с бумагами покопаюсь, а потом с сотрудниками поговорю. А там и дистрибьюторов твоих начнем допрашивать». Гулякин, если и ожидал от меня некое ворвение, то уж явно не такого. По имеющейся у него обо мне информации ждал его визит отъявленного раздолбая, любителя веселого досуга и ночной жизни. Что же, лучше один раз увидите все такое. Воистину, картинки обманчивы. «Еще час я провожу с бумагами». Переписываю себе годовые обороты клиентов, соотношу их с количеством обслуживаемых и с бюджетами, делаю пометки в блокноте и просматриваю почту. Затем вызываю по одному сейлс-менеджеров, осведомляясь об их достижениях и спрашиваю их мнение насчет открытия собственных прямых продаж. Все как один утверждают, что затраты на этот переход несопоставимы с результатами, рассказывают о неготовности рынка к большим объемам и тяготам неплатежей со стороны клиентов, которые сейчас расхлебывают дистрибьюторы. Я отмечаю, что подготовительная работа проведена Гулякиным на отлично. Барина, сумевшего убедить персонал, что все будет только хуже, здесь чтут и боятся. Периодически в переговорную, ставшую на время моим кабинетом, заглядывает Гулякин, осведомляется, все ли в порядке, и подгоняет свою секретаршу с кофе. В какой-то момент у меня звонит мобильный и говорит голосом моего питерского интернет-приятеля Миши.